Старыгин вернулся домой немного раньше, чем рассчитывал. Тем не менее, кот Василий уже ждал его в дверях, подняв хвост трубой и распушив усы. При виде хозяина он возмущенно мяукнул. Дмитрий Алексеевич так давно общался со своим котом, что прекрасно научился понимать его речь. Иногда он даже подумывал, что при заполнении всевозможных анкет в графе, какими языками владеете, кроме итальянского, английского и латыни, ему следует называть также кошачий. Так вот, это возмущенное мяу следовало понимать так: Где это тебя опять носило? Ты что, забыл, что дома тебя ждет голодный, несчастный и одинокий кот? «Да после того, как ты оставил меня у чужих людей чуть не на неделю, ты должен прибегать домой с полдня или вообще взять отпуск за свой счет, чтобы искупить свое бесчеловечное обращение». «Вот как много смысла содержит в себе короткое кошачье высказывание». «Во-первых, не на неделю, а всего на четыре дня», — начал оправдываться Старыгин. И оставил я тебя вовсе не у чужих людей, а у соседки, которую ты прекрасно знаешь и которая к тебе замечательно относится. Во-вторых, я отлично знаю, что до моего прихода ты спокойно спал на кресле возле батареи, у тебя и сейчас морда заспанная. И, наконец, почему я вообще должен перед тобой оправдываться? Кто вообще в доме хозяин? На это Василий только фыркнул. Он-то прекрасно знал, что в доме хозяин именно он. Но разубеждать Старегина не стал, а просто развернулся и неторопливой уверенной походкой направился на кухню прямиком к холодильнику. Старегин вздохнул и пошел следом за котом, чтобы накормить рыжего нахала. Когда кот был накормлен и в знак примирения ласково потерся о хозяйские брюки, Дмитрий Алексеевич спохватился, что скоро к нему должна приехать за своими вещами та неприятная женщина, с которой он познакомился в Таллинском автобусе. Неприятная — это еще мягко сказано. После сегодняшнего скандала он назвал бы ее вздорной склочной бабой. Он вытащил из подвешалки дорожную сумку и с удивлением уставился на нее. Да не может быть, чтобы он перепутал багаж. Это его сумка, черная с красной полосой и какой-то надписью на кармане. Чтобы окончательно убедиться, он потянул молнию. Сумка приоткрылась, как огромные усмехающиеся рот, старыгину увидел туфли. Туфли были очень красивые, узкие темно-красные лодочки на высоком тонком каблуке. Чудная изящная форма, грациозный вырез, высокий подъем. Внутри было видно название известной итальянской фермы. Старагин смутился. Во-первых, он убедился, что Агриппина совершенно права, он все-таки перепутал сумки. Во-вторых, эти туфли совершенно не вписывались в образ его случайной малоприятной соседки. Он вспомнил ее небрежно уложенные волосы, морщинки возле глаз, тусклую запущенную кожу, неухоженные руки с коротко остриженными ногтями. Нет, эти туфли никак с ней не сочетались. Правда, она что-то говорила про вечеринку в дорогом ресторане, на которую ее пригласили эстонские коллеги. Платье и палантин она взяла на прокат, но туфли — предмет индивидуальный, их на прокат не возьмешь. Вот ей и пришлось их купить. Это, конечно, объясняло присутствие в сумке Агрипина такой изящной обуви, но все же несколько меняло представление о ней Дмитрия Алексеевича. Он должен был признать, что женщина, выбравшая такие красивые туфли, обладает вкусом и не совсем безнадежно. Кроме того, ей не чуждо что-то романтическое, хотя... Этот ее внешний вид, грубоватые повадки, жесткий взгляд. Да нет, с такой женщиной у него явно не может быть ничего общего. В этот момент в дверь позвонили. Старыгин торопливо застегнул молнию. У него возникло чувство, будто его застали за каким-то постыдным занятием, как будто он подглядывал за агрепиной. Он выпрямился и пошел открывать. Проходя мимо зеркала в прихожей, невольно бросил в него взгляд и увидел свое лицо смущенная, с красными пятнами на щеках. Кажется, он давно уже разучился краснеть. «Да что это он? Мальчишка, что ли?» «Да нет, определенно вся эта талинская история выбила его из колеи». Василий успел его обогнать и уже стоял перед дверью, с интересом принюхиваясь. Дмитрий Алексеевич, ничего не спрашивая, дернул собачку замка и открыл дверь. На пороге стояла Агрипина, с точно такой же дорожной сумкой в руках. Она выглядела так же, как в автобусе. Неухоженная, запущенная женщина, совершенно не озабоченная своей внешностью. Однако Старегин против собственной воли представил ее в вечернем платье и тех дивных итальянских туфлях. Платье чуть более светлого оттенка, палантин серебристый. На высоких каблуках женщина кажется не только выше, но и стройнее. Исчезают угловатость и порывистость, походка становится медленной и плавной. «А ведь она может быть красивой», — подумал он, «только почему-то не хочет, прямо извращение какое-то». Впрочем, он тут же подумал, что представила Гриппину красавицей сообразно собственному хорошему вкусу и чувству прекрасного, то есть он не объективен, подобно влюбленному мальчишке, не замечающему в предмете своей страсти никаких недостатков. От такой мысли он еще больше смутился, От смущения рассердился на огрипину, попятился и проворчал. «Ну что вы стоите на пороге? Заходите в квартиру, а то соседи уже к глазкам прилипли». «Да что вы говорите», — насмешливо фыркнула Агрипина. «Они что, так интересуются вашей персоной? Какая у них должна быть скучная жизнь?» «Вот у меня соседи так соседи», — подумала она. «Одна бабка чего стоит?» «Будь на месте его соседей, наша Кураслепова, она бы, увидев на лестничной площадке незнакомую женщину с сумкой, мигом полицию вызвала, чтобы у той документы проверили». Тем не менее, она вошла в квартиру Старыгина и плюхнула сумку на пол. «Ну, давайте обменяемся багажом, и на этом закончим официальную церемонию», — проговорила она сухо, с плохо скрытой насмешкой. «На этот раз, надеюсь, вы ничего не перепутаете». Василий подошел к гостье вплотную, обнюхал ее ноги в бесформенных серых брюках, негромко чихнул и удалился, пренебрежительно покачивая хвостом. Агриппина не обратила на него никакого внимания, отчего Старыгин на нее еще больше рассердился. Все же Василий – кот редкостной красоты и обаяния, и гости Старыгина, особенно женщины, всегда это отмечали. Парадоксальным образом от того, что он рассердился на старый Старыгин почувствовал необходимость проявить вежливость и гостеприимство. «Прошу вас», — проговорил он голосом радушного хозяина, — «зайдите хоть ненадолго, выпьем чаю или кофе. Вы ведь устали, да и замерзли наверняка». Агриппина взглянула на него с веселым любопытством. «Странное дело, после стычки с неизвестными грабителями она чувствовала себя отлично». Ее переполняла энергия, жизнь казалась осмысленной и интересной, и даже в этом стареющем, несколько полноватом мужчине Агриппина находила сейчас какие-то привлекательные черты. Как опытный врач, она тут же нашла объяснение своему хорошему настроению. Стресс привел к выработке удвоенной дозы адреналина, и стычки она вышла победителем, что повысило ее самооценку и уверенность в себе, так что в данный момент ее гормональный фон был очень благоприятным. «Кофе?» — переспросила она Старыгина. «А что? Давайте кофе, а может, у вас найдется и что-нибудь покрепче?» «Ну да, конечно, на улице холодно», — забормотал Старыгин, отступая на кухню. Дмитрий Алексеевич уже и сам не был рад своему приглашению. В глубине души он надеялся, что Агрипина отвергнет его вежливое предложение, заберет свою злополучную сумку и отправится в Освоясе. Навсегда исчезнет из его жизни. Вместе со своими итальянскими туфлями и вредными привычками оставит его наедине с котом. У них будет тихий, уютный вечер. Василий заберется к нему на колени, замурлычит, давая понять, что забыл и простил все обиды. Старыгин раскроет интересную книгу и будет вслух зачитывать коту особенно удачные пассажи. Так нет, она, видите ли, приняла приглашение, как будто дома кофе не напьется. Ну что ж, сам виноват. Как говорится, всякая инициатива наказуема исполнением. Следуя за Старыгиным по коридору, Агрипина с любопытством оглядывалась по сторонам. Ей прежде не доводилось бывать в таких квартирах, и все здесь казалось ей чужим и странным. Сама она любила, чтобы в жилище было пусто, чисто и светло, много воздуха, света, много пустого пространства, минимум мебели, минимум вещей, а то, что есть простое, удобное, функциональное. Именно так она мечтала обустроить свою собственную квартиру. Когда она будет, конечно, если она будет». Здесь же все пространство заполняли старые вещи, на ее вкус слишком вычурные, столики на резных ножках, кресла с львиными лапами, шкафы красного дерева. Все стены были увешаны гравюрами и репродукциями старинных картин, а кое-где красовались и подлинники в тяжелых золоченых рамах. Агрипина вынуждена была признать, что вещи здесь очень красивые и настоящие, и от этого она почувствовала непонятное раздражение. Скажите, какой барин поселился в такой огромной квартире и заставил ее мебелью так, что и не пройти. Однако она тут же одернула себя. Завидовать глупо. Ни к чему хорошему это не приводит. В свое время она решительно с этим разобралась и выработала линию поведения. Ненавидеть кого-то только потому, что ему повезло родиться в большом городе и иметь любящих обеспеченных родителей – совершенно пустое занятие. Так уж распорядилась судьба, что одному добрая бабушка с пирожками и сказкой на ночь, елка к Новому году и подарки в яркой шуршащей бумаге, красный велосипед с блестящими спицами, теплое море и заботливые отцовские руки, поддерживающие в воде, пушистый бежевый медведь, стоящий рядом у кровати и связка оранжевых шаров, уплывающая в синее небо. А другому — унылые осенние дни — улица с вечно непросыхающей грязью, в которой при каждом шаге остаются резиновые сапоги, потому что они велики на два размера, обледенелая ступени, тяжелое ведро с водой, норовящее вырваться из слабых детских рук, пьяный голос отчима за тонкой перегородкой, холод, грязь и мат. Такая выпала карта, и ничего тут не изменишь. Но это только в детстве, а дальше, как любили говорить в советские времена, каждый сам кузнец своего счастья. «Можешь оставаться в этом болоте навсегда, увязая все глубже, а можешь вырваться в большой город, выучиться, приобрести хорошую профессию и обустроить свою жизнь по собственному вкусу. Разумеется, соответственно, возможностям. Можешь окончить школу, встретить хорошего парня, выйти замуж и нарожать внуков, любящим бабушке и дедушке, а можешь валяться в районной больнице со сколотыми венами и умереть, в конце концов, от передозировки». Агриппине пришлось рано принимать решение. Ей не было еще и восемнадцати. Она быстро разобралась в жизни и твердо решила идти к намеченной цели и не тратить попусту время и силы. Сейчас она пожалела, что согласилась остаться, но делать нечего, придется пить кофе. Не то чтобы она боялась показаться невежливой, она вообще мало интересовалась тем, как она выглядит в глазах посторонних людей, тем более в глазах этого бестолкового рассеянного типа – Они друг другу никто, через несколько минут расстанутся и тут же забудут о существовании друг друга. Но он может вообразить, что она пустая, заполошная личность, по десять раз за час меняющая свои намерения, а вот уж этого Агрипина никому не позволит. Старогин прошел на кухню, снял с крючка медную чеканную джезву, насыпал в нее кофе, повернулся к Агрипине: «Вы проходите в комнату, сейчас я поставлю кофе и приду». Она неохотно развернулась, окинув взглядом кухню. В отличие от остальной квартиры, здесь не было ничего лишнего. Все стояло на своих местах и сияло чистотой. Видно, что Старыгин прекрасно управляется со своим холостяцким хозяйством. Или здесь все-таки бывает какая-то женщина? От чего то огрипине притила такая мысль. Скорее всего, он просто нанимает уборщицу, да хоть ту же соседку, что с котом сидит, пока он в отъезде. Однако, отметив, что Старыгин двигается по кухне ловко и уверенно, она решила, что все же этот трохля кое-что умеет, по крайней мере, на своей кухне. Агрепина замешкалась в дверях кухни, и Старыгин, по-своему истолковав ее замешательство, обратился к коту, который сидел посреди кухни, влюбленно наблюдая за дверцей холодильника. «Василий, покажи гостье дорогу». Кот не подвел, он поднялся, пренебрежительно взглянул на Агриппину и неторопливо направился по коридору, гордо подняв хвост, как предводители туристских групп несут над головой зонтики или трости, чтобы не растерять свое стадо. «Надо же, он у вас дрессированный», — проговорила Агрипина, следуя за котом. Не дрессированный, возразил Старыгин. «Кошку нельзя выдрессировать, она для этого слишком самолюбива». «Просто он понимает меня и делает то, что я прошу, если, конечно, это не слишком противоречит его собственным интересам». Агриппина недоверчиво хмыкнула. Вслед за котом она вошла в просторную комнату. Как и в прихожей, здесь было слишком много красивых вещей, слишком много картин и репродукций, слишком много пыли. Как он живет в такой захламленной квартире? Она устроилась на низком уютном диване, покрытом мягким шерстяным покрывалом в золотистых разводах. Кот тоже вскочил на диван, пристроился рядом с ней, потерся пушистым боком, то ли налаживал отношения, то ли из вредности хотел полинять на ее свитер рыжей шерстью. Агриппина решила считать это дружеским жестом и почесала Василия за ухом. Он не возражал. Кот Василий очень недружелюбно относился к гостям женского пола. Проще говоря, он ревновал. Однако котяра хоть был и избалован хозяином сверхмеры, однако умен и хорошо понимал свою выгоду. Так с возрастом он уразумел, что женщины в квартире – это, так сказать, неизбежное зло. Хозяин от чего-то не может обходиться без женского общества, а его, Василия, задача – сделать так, чтобы дамы приходили пореже и уходили пораньше. За эту гостью кот был спокоен, хозяину она не слишком нравилась, наверное, потому что от нее пахло не духами, а лекарствами. Так что посидит немного и уйдет, а они останутся в теплой светлой квартире. С полным холодильником, между прочим. В дверях появился Старыгин с подносом. Он поставил поднос на низкий столик, на нем стояли дымящиеся джезва, две чашки тонкого старинного фарфора, серебряная вазочка с печеньем, коробка конфет. Агрипина отметила, что конфеты эстонские, привезенные из Сталина. Под ее насмешливым взглядом он расстелил на столике салфетки и бережно расставил чашки. «Дорогие, бойся, сообразила Агрипина, трясется над ними, разбить боится. Тогда поставил бы что-нибудь попроще. Передо мной, что ли, выпендривается?» Она задумалась на секунду и поняла, что нет. Ничего он не выпендривается, просто привык пользоваться красивыми старинными вещами и приучился относиться к ним бережно. Агрипина едва заметно пожала плечами — Самой ей было решительно все равно, из чего пить. То есть, конечно, не из консервных банок, но дома у нее имелась кружка с отбитой ручкой и облезлым петухом на боку. Кружка эта была не то чтобы любимая, но почти единственная. Годилась и для чая, и для кофе, и для воды, и для сока. Вот когда она окончательно треснет, Агриппина купит новую. А сервизами разными комнату загромождать она не собирается. Точно так же ей было все равно, на чем есть, на чем сидеть, Лишь бы удобно, комфортно, а на эстетических вопросах она никогда не зацикливалась. «Да, вы же хотели чего-нибудь выпить?» — спохватился Старыгин. «Виски, коньяк». «Да не обязательно», — Агрепина неожиданно растерялась. «Я вообще-то не пью». «Конечно», — Старыгин смущенно улыбнулся. «Я тоже практически не пью, вы не подумайте. Но это просто, чтобы не простудиться. На улице промозгло. Ну тогда чуть-чуть коньяку». Старыгин достал из невысокой старинной горки пузатые коньячные бокалы, вытащил откуда-то из потайного места бутылку темного матового стекла в медалях и надписях. Агриппина заметила незнакомое французское название. Дмитрий Алексеевич склонился над ней. В бокал полилась тонкая струйка красновато-золотистого напитка. Наклонившись над гостьей, Старогин случайно увидел в вырезе простого свитера ее шею и ключицу. Под бледной кожей билась маленькая синеватая жилка, и в этом была такая беззащитная трогательная женственность, что Старыгин смутился больше прежнего. Эта трогательная жилка совершенно не вязалась с показной грубостью Агриппины и снова заставила его представить свою гостью в длинном вечернем платье с накинутым на плечи серебристым палантином. Кроме того, оказавшись так близко к ней, Старыгин почувствовал сквозь резкий больничный запах дезинфекции и лекарств, сквозь мужской аромат табака, ее собственный, едва уловимый запах, словно на него пахнуло сухой, нагретой солнцем травой, полевыми цветами и летним полднем. Он закашлялся от смущения и едва не пролил коньяк. Агрепина поднесла бокал к губам, сделала небольшой глоток. Она не слишком разбиралась в дорогих элитных напитках. Пожалуй, иногда предпочитала с мороза выпить рюмку водки или вина уж на празднике каком. Но этот коньяк говорил сам за себя. В нем сочеталась благородная сладость спелого винограда и бархатная нота дубовой бочки, а еще теплый аромат яблок, аромат Южной Франции. Агриппина словно оказалась на освещенных вечерним солнцем золотых холмах Прованса, «Что это такое?» — спросила она с детским удивлением. «Я такого никогда не пробовала». «Правда, замечательный?» — обрадовался Старыгин. «Мне его привозят иногда старинный знакомый. Этот коньяк делают в одном единственном маленьком винодельческом хозяйстве». Агриппина взглянула на Дмитрия Алексеевича с непонятным ей самой интересом. Сейчас он ничем не напоминал того ворчуна и растяпу, с которым она ехала из Сталина больше шести часов. Глаза выразительные, взгляд зоркий и уверенный, пышные, чуть тронутые облагородные сединой волосы, а самое главное – его удивительно красивые руки. Благодаря своей профессии Агриппина всегда обращала внимание на руки людей, считая, что они говорят о человеке больше, чем лицо, и гораздо честнее. Лицо с годами приучается лгать, приукрашивать своего хозяина. Лицо часто носит маску, руки же правдивы и сразу выдают все неприглядные тайны. Поэтому в каждом человеке больше всего Агриппина ценила красоту рук. Причем красоту понимала по-своему. У мужчины могут быть широкие ладони с толстыми короткими пальцами, как у ее учителя-академика Сатарова. Этими своими волосатыми пальцами он творил в операционные чудеса. У Старыгина руки были творческие, с длинными гибкими пальцами, на мизинце левой руки несмытое пятнышко краски – и те руки способны сами выполнять свою работу, их не надо контролировать. А представила, как он стоит возле картины. Руки соскабливают слой старой краски или что там делают реставраторы, а сам Старыгин думает о чем-то своем, тихонько насвистывая. Вот интересно, что он насвистывает, когда работает. Наверное, какую-нибудь замшелую классику? Первый концерт Чайковского, что ли? Хотя его, кажется, не насвистишь. Агриппина поймала себя на том, что улыбается, глядя на своего визави, и тут же опомнилась. Он еще подумает, что она с ним кокетничает. Вот уж никогда этим не занималась. Она поскорее закрылась бокалом. Они пили коньяк маленькими бережными глотками, и с каждым глотком в комнате что-то менялось, как будто между ними протягивались тонкие золотые нити. В комнате было тихо, настольная лампа бросала мягкий свет вокруг, Коньяк в бокалах дрожал и искрился. Вдруг кот Василий отстранился от Агриппины и зашипел. Она взглянула на него удивленно, не понимая, чем кот недоволен. Казалось бы, она не сделала ему ничего плохого и вообще не трогала, стараясь не ущемлять его свободу. Но кот-то прекрасно знал, от чего он злится. Он-то понимал, чем грозит ему такая вот тишина, эти взгляды, этот коньяк в бокалах. Вроде бы пьют долго, а он не убавляется. Нарочно резину тянут. Это она до ночь просидит. Нет, кот Василий не одобрял таких посиделок. И нечего делать большие глаза и удивляться. Кот тебя, голубушка, насквозь видит. «Не бойтесь, он не царапается», — проговорил Старыгин, по-своему истолковав взгляд Агриппины. «Да я и не боюсь», — ответила Агрипина, спокойно, посмотрев на кота, чуть прищурясь. «Если у Василия и были на ее счет какие-то агрессивные планы...» Этот взгляд заставил его их пересмотреть. Кот негромко мурлыкнул и принялся умываться, мол, а я что? Я ничего плохого не имел в виду. Если вы что и подумали, то я совершенно ни при чем. Однако его неожиданное выступление разбило волшебную доверчивую тишину, разорвало протянувшиеся между мужчиной и женщиной золотые нити. Старогин снова ощутил смущение и досаду, и тут зазвонил Телефон. Дмитрий Алексеевич бросился к нему, как будто ждал звонка, от которого зависели его жизнь и смерть. На самом деле телефон помог ему преодолеть возникшую внезапно неловкость. «Алло, Старыгин слушает», — проговорил он, прижав трубку плечом. «Это мяги, инспектор мяги Сталина», — донесся из трубки медлительный, тягучий, как патока, голос. Вернувшись из Сталина, старгин позвонил инспектору мяги и рассказал ему о том что встретил в автобусе врача, от которого узнал еще об одном нападении – таинственного убийцы, жертва которого только по счастливой случайности осталась в живых. Почему, собственно, об этом случае не узнали в отделе по расследованию убийств? Инспектор сердечно поблагодарил Старыгина за ценную информацию и обещал держать его в курсе событий. Дмитрий Алексеевич посчитал это простой формой вежливости и теперь немного удивился звонку из Сталина. Для него мрачная история, связанная с пляской смерти, уже закончилась. Он перевернул эту страницу жизни. «Здравствуйте, инспектор», — немного удивленно приветствовал он эстонца. «Чем могу быть вам полезен?» «Рассказать хотел вам о странном случае», — ответил Мяги в своей обычной манере. «Говорили вы мне накануне от человека, который жив остался. Посетил я в больнице, его с врачами поговорил. Нет сомнения, того же убийцы работа эта. Все о том говорит». Характер раны, обстоятельства дела. А то, что листка при нем мы не нашли, случайность это. Но он не об этом хотел рассказать я. Инспектор сделал паузу и продолжил. Посетил я его вчера вечером, а ночью случилась странная вещь.